Глава тридцать вторая Три дня пути по землям графства порядком измотали Катарину и леди Кларенс. Первый раз они останавливались на ночлег в доме одного из фермеров. Дамам предоставили просторную горницу со старинной, короткой, но очень широкой кроватью под шерстяным балдахином. Граф прошептал невесте, что когда-то в этом доме останавливался сам король, и кровать осталась тоже королевская. Кати охотно поверила. Монументальные резные стойки, тяжёлые основания, а главное, резной герб в изголовье подтверждали происхождение кровати. Но вот спать на этом антикварном чуде было очень неудобно. От королевского матраса давно не осталось и следа, поэтому фермер застелил постель соломенными тюфяками, простынями из толстого льна и колючими шерстяными одеялами. Клянусь, это сделано нарочно. Бухтело леди Клэрэнс готовись ко сну, чтобы ни один гость здесь не задержался. Катерина решила проблему, бросив на постель собственный плащ. Мягчайшая меховая подкладка не дала девушке замёрзнуть или уколоться. Тётушка графа нашла решение разумным и тоже расстелила рядом свой плащ. Потом переглянувшись, две леди подбежали к подносу с хлебом и солью и тщательно отсыпали круг, обводя кровать. "Жаль нет могильной земли", вздохнула Кати. В книге было написано, что первый замок теней был отгорожен от мира кладбищенской землёй. "Уж чем богаты", развела руками леди Литисса и протянула подруге по ночлегу два кусочка воска. "Хорошо бы ещё на ночь уши залепить, чтобы не мешали непривычные звуки, и маску косметическую сделать", задумчиво добавила леди Абермаль, разглядывая свой сундучок с косметикой. Были там вырезаны из тонкого хлопка лечины, которые следовало вымачивать во взбитом яичном белке с мёдом, чтобы отбелить кожу. Отличная мысль, воодушевилась тётушка Графа. А если кто к нам заглянет и испугается, сам виноват. Не зачем нас, хрупких леди, беспокоить. Похихикивая, дамы устроились на постели, залепив уши воском и наложив на лица маски. Парочка шустрых призраков, заглянувших в дом, чтобы заставить невесту нервничать, отшатнулись сначала от соляного круга, потом от странных белесых пятен, видных в темноте под балдахином. По вывод для приличия и погремев цепями, духи убрались ни с чем и неплохо развлеклись всю ночь, пугая гвардейцев. Утром все мужчины, включая графа, были помятыми и недовольными, а вот дамы выплыли из комнат свежими, как розы. С аппетитом поели, от души поблагодарили хозяина дома за ночлег и сели в карету в отличном настроении. Варвик косился на них около получаса, а потом не выдержал и спросил: "Миледи, как вам сегодня спалось?" "Просто великолепно, ми лорд", задорно улыбнулась Катерина. "Да?" подхватила её реплику леди Летиссе. "Мы выспались воистину по-королевски". И дамы дружно рассмеялись. Лорд Маритер мрачно взглянул на них и уставился в окно. Мало того, что по территории фермы всю ночь бегали перепуганные гвардейцы и слуги, так ещё и недовольные духи заявились к нему и на жаловались на слишком уж предусмотрительную невесту. Второй ночлег случился в доме священника. Большой красивый храм, из украшенной колоннами арками и витражами, стоило осмотреть внимательно, так что остановку сделали ещё при свете дня. А когда дамы налюбовались не только архитектурой, но и внутренним убранством, ехать искать постоялый двор или дом старосты было поздно. Впрочем, дом оказался уютным и просторным. Гвардейцы разместились в классе приходской школы, постелив свои походные плащи и несколько припасённых в кладовой тюфяков. Слугам достался чердак. Дамам вдовый старичок уступил большую хозяйскую спальню, которой сам уже не пользовался, предпочитая коротать ночи на кушетке в кабинете. Графу досталась комната сына священника, который сейчас находился на обучении в семинарии, готовясь принять место отца. Вот с едой тут было похуже. Пожилой священнослужитель обходился ячменной похлёбкой, чаем и трубкой, а утомлённые дорогой люди желали хотя бы жаркого. Вот тут и пригодились взятые в дорогу окорока, ковриги хлеба и головки сыра. Слуги быстро развели на кухне огонь в печи, погрели ломти хлеба с сыром и окороком, заварили чай и устроили всем горячий ужин в гостиной у огня. Когда дамы собрались отдыхать, Варвик Нами котвёл Катарину в сторону и, опустив густые ресницы, сказал: "В этом доме духи не посмеют вас беспокоить. Отдыхайте спокойно. Благодарю вас, ми лорд". Кати всё же улыбнулась и сама погладила рукой без перчатки ладонь жениха. Лорд Маритер щёлкнул та добрым знаком и пожелал девушке доброй ночи, сопроводил дам до их комнаты. Жаль, он не видел, как леди Клэрэнс вынимает из складок юбки салонку и обводит кровать крупными сероватыми кристаллами, а леди Абермаль достаёт из сумки узелок и довольным шёпотом говорит: "Кладбищенская земля" В храме есть запас на случай заочного отпивания. Я немного насыпала в платок и на пол ложится второй круг. На этот раз из скудной глинистой почвы. В эту ночь выспаться удалось всем. Дом священника стоял слишком близко к храму, и духи без особой нужды не рисковали приближаться. Утром все плотно позавтракали, поблагодарили хозяина дома за гостеприимство и тронулись в дальнейший путь. Третья ночёвка была необычной. Их ждал охотничий домик графа, пустой, выстуженный, абсолютно не готовый к приёму гостей. Катерина только вздохнула. Она понимала, что это тоже испытание для неё взять управление домом в свои руки, разместить людей, позаботиться о каждом, и в общем-то у них хватало сил и ресурсов, чтобы проделать это довольно быстро. Но как же она устала. Впрочем, раскисать себе леди Абермаль не позволила. быстро разделила слуг, назначив каждому долю ответственности, а сама занялась приготовлением ужина, радуясь тому, что в последнем селении им вручили корзинку свежих яиц и несколько пирогов с курятиной и пряными травами. Чай, пироги, варёные яйца на поджаренном хлебе. Ужин выдался совсем недурным, а после все долго сидели у большого камина в просторном холле, ведь дом протапливался медленно, и людям не хотелось разбредаться по холодным постелям. Чтобы вечер не тянулся длинно и скучно, один из гордейцев снял со стены гитару и немного подтянул струны. Сначала он просто наигрывал знакомые мелодии, а после попросил дам спеть. Кати не стало чиниться, просто сказала, что знает мало песен, но готова подпеть в любом дуэте. К её удивлению, солировать вызвался лорд Маритер. Его мягкий баритон наполнил пространство согретой огнём А голос Катерины звенел рядом, разбивая монотонное звучание весёлой трелью. Они исполнили парочку модных в столице романсов, а потом граф взял гитару и начал наигрывать старинную балладу о Деве, отданной в сединение чудовищу. Невинная душа сумела покорить зверя, и он сменил облик, став человеком. Кати широко распахнула глаза, удивляясь. В юные годы она очень любила эту мелодию. Девушка легко подхватила песню и, стараясь взять верную ноту, подняла голову выше, невольно вглядываясь в тёмную часть просторной комнаты почти на потолок. Там, словно выстиранные бельё на верёвке, болтались призраки. С трудом допев строчку, Катерина опустила ресницы, разглядывая лицо невозмутимого жениха, а потом снова подняла голову вверх. Духи никуда не делись, их словно стало ещё больше. Некоторые висели в воздухе неподвижно, другие пританцовывали в такт музыке. Серые, как клочья дыма, лишь немного напоминающие очертаниями людей, они спокойно слушали музыку. Граф проследил за её взглядом, и его губы тронула лёгкая улыбка. Он даже склонил голову, будто случайно приветствуя призраков, и по ворхам у седых клочьев дыма пробежала дрожь, словно они все поклонились в ответ. Кати открыла было рот, чтобы задать вопрос: неужели призраков никто больше не видит? Но тут настало её время петь следующую строфу диалога влюблённых, и она запела, чтобы не привлекать внимание гвардейцев и слуг. Пели они до тех пор, пока Катерина не зевнула, деликатно прикрыв рот ладонью. Тогда граф немедля отложил гитару и повёл невесту к дверям хозяйской спальни. Отдыхать, Кати, предстояло в компании леди Клэрэнс, но тётушка графа уже зевала ещё сильнее, чем её подопечная, и поговорить о призраках у них не получилось. Привычно отцыпов вокруг постели двойную дорожку из соли и могильной земли, дамы легли спать, кутаясь во все платки и шали, которые нашлись у них в багаже. Выстуженный дом не спешил прогреваться, и теперь Катерина знала почему. Утром поднимались долго. Предусмотрительно оставленная на печи вода для утреннего чая и умывания совсем не бодрила. Все ощущали некую вялость и желание поспать ещё. Леди Абермаль испросила разрешения у леди Клэрэнс и сварила на весь отряд большую кастрюлю кофе. Конечно, напиток вышел не особо вкусным, зато он был крепким и помог всем взбодриться. Задерживаться не стали. Граф сообщил, что к вечеру они достигнут его родового гнезда и следует поторопиться. Остаток пути прошёл скучно и вяло. Кати боялась даже выглянуть в окно, потому что в снежных завихрениях вдоль дороги ей чудились уже знакомые серые тени, танцующие вместе с вьюгой. Замок появился на горизонте, когда короткий зимний день склонился к закату. На фоне алых облаков его серые башни казались чёрными, словно силуэты, вырезанные из бархатной бумаги. Вот теперь Катерина привыкла к окну Любое замком теней как произведением искусства. Право, он стоил того. Откуда среди густого леса появился высокий каменный кряж, сказать было трудно. А может, лес вокруг вырос позднее? Сейчас это выглядело просто потрясающе. Дорога извивалась, обходя мрачные еловые леса и кряжестые дубовые рощи. А над всей этой мрачноватой красотой возвышался замок, приникший к скале, как дитя к матери. Самые высокие башни, сторожевые. Граф легко склонился к уху девушки, и её вдруг пробило лёгкой дрожью от его близости и тепла. А домик невест это отдельное строение, расположенное в южной части замка. Отсюда не видно, но через пару поворотов появится чёрная крыша со стеклянным куполом в центре. Стеклянный купол Удивилась Катерина. Она знала, что тонкое, прочное стекло научились изготавливать совсем недавно. В столице, конечно, хватало зимних садов, оранжерей и модных стеклянных фонарей на помпеянский манер, но то в столице. Матушка очень любила привозить из путешествий экзотические растения. С мягкой улыбкой отозвался граф. Дом невесты выстроен кольцом, в центре которого был прежде розарий. Это самое тёплое здание замка. Так что накрыть розарий куполом и подвести трубы от печей в доме было дешевле, чем строить оранжерею с нуля. К сожалению, в замке не так много свободного места. Так в доме невест кто-то живёт? С любопытством и долей облегчения спросила леди Клэрэнс. Поскольку отборы давно не устраивают, тут усмешка лорда Маритера стала слегка лукавой. В доме невест останавливаются гости. Вообще, сейчас это самая обжитая часть замка. Потому что башни пустуют, в данжоне расположены официальные покои, а остальные пристройки скорее хозяйственные, чем жилые. Так уж сложилось, что у варвиков рождалось мало детей, и расширять покои было незачем. А принц, когда приедет, тоже будет жить в доме невест, вдруг задалась вопросом Катерина. Его невеста будет жить там вместе со свитой, а его высочество в данжоне или прилегающей к нему башне наследника. Тут уж как сам пожелает. В замке есть королевские покои на случай визита монарха, а есть та самая башня. Леди Абермаль покивала головой, однако с трудом представила, как многочисленная свита наследного принца помещается в замке. Король же вообще зачастую путешествует с половиной двора. Варвик словно подслушал её мысли. Вновь улыбнулся, склонился ближе, обдавая горьковатым запахом туалетной воды и напомнил: Призрачный страж Не все подданные нашего короля могут пройти мимо него. Поэтому свита обычно составляет 5-6 человек, редко больше дюжины, и служба безопасности допускает такое сокращение свиты. Удивлению леди Абермаль не было предела. Служба безопасности весьма одобряет визиты ближнего круга в замок теней, сверкнул глазами граф. Те, кто не проходят стража, в самое короткое время перемещаются в средний круг, а там и в дальний. Не зачем держать близко тех, кому не доверяют, Кати молчикевнула. Вот, значит, почему визит принца и его невесты в замок так важны: проверить новых людей, выбрать верных, тех, кому можно доверить спину. Не глупо. Пока девушка размышляла, карета выкатилась к широкому мосту. Подковы лошадей звонко зацокали по расчищенному от снега и льда камню. Леди Кларисс, тоже глядящая в окно, восхитилась. Маритер Тебя ждали? Я смотрю, всё расчистили и даже украсить успели. Грав взглянул на гирлянду из еловых веток и алых полотнищ, закреплённую на перилах, и кивнул. Конечно, тётя, в замке уже все знают, что я везу невесту. Варвик поднёс ладошку Катарины к лицу и прижал к щеке. Несомненно, нарушение этикета, но ей вдруг захотелось стянуть тонкую лайковую перчатку и коснуться его кожи, волос, может быть даже Ох, ну и желание. Прикусив губу, леди Абермаль вновь повернулась к окну, чувствуя, что её выдают алеющие щёки. Ворота распахнулись сразу. Катерина насторожилась, но когда увидела стражников в старинных доспехах с гербами, успокоилась. Но когда увидела стражников в старинных доспехах с гербами, успокоилась. Ни один злоумышленник не наденет такую тяжёлую и неудобную броню. Ведь тяжёлая мушкетная пуля пробивала старые кирасы довольно легко. Конечно, замок не может пустовать, даже если его владелец уехал в столицу, а то, что здесь до сих пор используют кирасы и алебарды, даже красиво. Карета въехала в мощённый камнем двор и остановилась у ворот попроще. Граф вышел первым, подал дамам руки, а когда все спустились, сказал: "Дом невест за этой дверью, миледи. Вас туда проводят." Мне туда нельзя. Будем встречаться в данжоне либо в саду. Кати расстроилась. Вот не хотела, а расстроилась. К счастью, леди Клэрэнс была на чеку. Спасибо, племянник. Мы, пожалуй, пойдём, оценим наши покои. Время к ужину, а мы и не обедали толком. Конечно, тётушка. Отдыхайте. Надеюсь увидеть вас завтра заланчем в аленьей гостиной. Пришли за нами слугу. Улыбнулась леди Литисия, утаскивая Катарину к нужным воротам. Там уже стояла женщина в платье прислуги и вежливо улыбалась, жадно рассматривая гостей. Миледи, рады приветствовать вас в замке Теней. Дом невест ждёт вас.